Волх Всеславьевич По саду-саду по-зеленому Ходила-гуляла молода княжна Марфа Всеславьевна. Она с каменью скочила на лютого на змея, Обвивается лютой змей около чобота Софьян, Около чулочика шелкова хоботом бьет по белу стегну. А в топоры княгиня по нос понесла — А понос понесла, и дитя родила. А и на небе просветя светил месяц, А в Киеве родился могуч богатырь, Как бы молодый Вольх Всеславьевич. Подрожала сыра земля, Стряслось о славну царство индейское, А и синее моря сколыбалося Для ради рождения богатырского. Молода Вольха Всеславьевича. Рыба пошла в морскую глубину, Птица полетела высоко в небеса, Туры да олени за горы пошли, Зайцы-лисицы по чащицам, А волки-медведи по ельникам, Соболи-куницы по островам. А и будет Вольх в полтора часа, Вольх говорит, как гром гремит. А гой еси, сударыня-матушка, Молода Марфа Всеславьевна! А не пеленай во пелену червчатою, И не поясай в поесье шелковая. Пеленай меня, матушка, в крепкие латы булатная, А на буйну голову клади злат шелом, По праву руку палицу, А и тяжку палицу свинцовую, А весом-то палится в триста пуд. А и будет вольх семи годов, Отдавала его матушка грамоте учиться. А грамота Вольху в наук пошла. Посадила его уж пером писать, Письмо ему в наук пошла. А и будет Вольх десяти годов, В топоры поучился Вольх ко премудростям. А и первой мудрости учился Обвертываться ясным соколом. Ко другой-то мудрости учился он Вольх Обвертываться серым волком. Ко третьей то мудрости учился Вольх Обвертываться гнедым туром золотые рога. А и будет Вольх во двенадцать лет, Стал себе Вольх он дружину прибирать. Дружину прибирал в три годы, А набрал дружину себе семь тысячей. Сам он Вольх в пятнадцать лет, И вся его дружина по пятнадцати лет прошла та слава великая костольному стольному городу Киеву. Индейской царь наряжается, а хвалится, похваляется, Хочет Киевград за щитом весь взять, А Божьей церкви на дым спустить и по монастыри розорить. А в топоры Вольхон догадлив был, со всею дружиною хороброю, Ко славному царству индейскому тут же с ним его поход пошел. Дружина спит, так Вольх не спит. Он обвернется серым волком. Бегал, скакал по темным лесам и по раменью. Обьет он звери сухатыя, а и волку-медведю спуску нет, а и соболи-барсы, любимой кус. Он зайцам-лисицам не брезгивал. Вольх поил, кормил дружину хорабрую. Обувал, одевал добрых молодцов. Носили они шубы соболиные, переменные шубы то борсовые. Дружина спит, так вольх не спит. Он обвернется ясным соколом. Полетел он далече на синем море. Обьет он гусей белых лебедей, а и серым малым уткам спуску нет. А поил-кормил дружинушку хораброю. А все у него были ества переменные. Переменная ества сахарная. А стал он, Вольх, вражбу чинить. Айгой Есивы еси вы удалы, добрые молодцы! Немного, немало вас семь тысячей. А есть ли у вас, братцы, таков человек, Кто бы обвернулся гнедым туром, А сбегал бы ко царству индейскому, Проведал бы про царство индейское, Про царя Салтыка Ставрульевича, Про его буйную голову Батыевичу? Как бы лист со отравою пристилается, а вся его дружина преклоняется. Отвечают ему удалы добрые молодцы. — Нету у нас такого молодца, прич тебя, вольха Всеславьевича. А тут таковой Всеславьевич, он обвернулся гнедым туром золотые рога, побежал он ко царству индейскому. Он первую скок за целую версту скочил, а другой скок не могли найти. Он обвернется ясным соколом, полетел он ко царству индейскому, и будет он вон царстве индейском, и сел он на палаты белокаменные, на те на царские, ко тому царю индейскому и на то окошечко косящетое. А и буйные ветры по нас тут тянут, царь со царицею в разговоры говорит». Говорила царица Аздяковна, молодая Елена Александровна, А гой, еси ты, славной индейский царь, Изволишь ты наряжаться на Русь воевать, Про то не знаешь, не ведаешь, А и на небе просветя светел месяц, А в Киеве родился могуч богатырь, Тебе, царю, сопротивничик. А в топоры вольх он догадлив был. Сидячи на окошке косящитом, он те-то, выслушивал, он обвернулся горносталем, бегал по подвалам, по погребам, по тем по высоким теремам, у тугих луков тетивки накусывал, у каленых стрел железцы повынимал, у того ружья ведь у огненного кременья и шомполы повыдергал, а все он в землю закапывал. Обвернется вольх ясным соколом — Взвился он высоко по поднебесью, Полетел он чисто поле, Полетел ко своей ко дружине хоробрая. Дружина спит, так вольх не спит. Разбудил он удалых добрых молодцов. Гой, еси вы, дружина хоробрая, Не время спать, пора вставать, Пойдем мы ко царству индейскому. И пришли они ко стене белокаменной, Крепка стена белокаменная, Вороты у города железные, Крюки-засовы все медные, Стоят караулы денны ночные. Стоит подворотня дорог рыбей зуб. Мудрёны вырезы вырезено, и только в вырезу мурашу пройти. И все молодцы закручинились, Закручинились и запечалились. Говорят такого слово: Потерять будет головки напрасные. А и как нам будет стена пройти?» Молодый Вольх, он догадлив был, сам обвернулся мурашиком и всех добрых молодцов мурашками. Прошли они стену белокаменную и стали молодцы уж на другой стороне, в славном царстве индейским. Всех обернул добрыми молодцами, со своею стали с бруею соратную, а всем молодцам он приказ отдает гуеси вы, дружина хоробрая! Ходите по царству индейскому, рубите старого малого, не оставьте в царстве насемена, оставьте только вы по выбору, немного немало семь тысячей душечки красной девицы. А и ходят его дружина по царству индейскому, а и рубят старого малого, а и только оставляют по выбору душечки красной девицы. А сам он, Вольх, в ополаты пошел, Во те в ополаты царские, котому тому царю ко индейскому. Двери были у ополат железные, Крюки пробои по булату злачены. Говорит тут Вольх Всяславьевич, хотя нога изломить, а двери выставить. Пнет ногой во двери железные, и зломал все пробои булатные. Он берет царя за белые руки, А славного царя индейского Салтыка Ставрульевича говорит тут Вольх таково слово: А и вас-то царей не бьют, не казнец, ухватя его, ударил окер пищетой пол, расшиб его в крохи говенные. И тут Вольх сам царем насел, взявши царицу Азвяковну, а и молоду Елену Александровну. А и те его дружина хуробрая, и на тех на девицах переженились, а и молодый вольх тут царем насел, а то стали люди посадские. Он злато-серебра выкатил, а и коней-коров табуном делил, а на всякого брата посту тысячей.